Глава 48 На то, чтобы привести себя в порядок, у меня ушло не более 15 минут. Одежда, в которой я с утра проснулась, лежала на кровати в спальник Яртона. Чистая, отглаженная, без единой потертости. «Ну как?» – изумилась я, глядя на Райана, который в задумчивости стоял у распахнутого платяного шкафа. «У меня хорошая прислуга». «Прислуга?» – удивленно спросила, глядя по сторонам. «Я же никого не видела, кроме вас, и вы сами готовили завтрак. Небрежно перекинув через руку темно-синюю рубашку, он снисходительно пояснил. «Я достаточно им плачу, чтобы они не попадались на глаза мне и моим гостям. Вы хотели сказать «гостьям»?» Не удержалась я от словесного укола. «Да что со мной? Давно ли я стала ревновать его к другим женщинам? Мне должно быть все равно, мы с Кьяртоном не парой, парой быть не можем. Плевать я хотела на эту истинность, от нее лишь одни проблемы». Магистр подошел ко мне вплотную, склонился к моему лицу и тихим насмешливым тоном ответил. Я сказал именно то, что хотел. Оставив меня стоять посреди спальни, он удалился в ванную, с громким щелчком закрыв за собой дверь. Не теряя ни минуты, я шустро переоделась, расправила складки на юбке, стоя у зеркала в пол, и, чутка осмелев, быстро провела его расческой по волосам. Дракон вышел сразу же, как я закончила, приводить себя в порядок. Черный костюм сидел на нем как влитой. Верхняя пуговица рубашки была соблазнительно расстегнута, открывая крепкую смуглую шею. Волосы небрежно зачесаны назад. Тонкий нитевидный браслет на запястье поблескивал из-под рукава, явно сшитого на заказ пиджака. Уверенный хищник, знающий себе цену. Я поймала себя на том, что смотрю на него, не отрываясь, и тут же стыдливо отвела взгляд. Еще не хватало влюбиться в него и согласиться на мерзкую роль любовницы. Проснулось во мне обостренное чувство справедливости. И я была с ним полностью согласна. За мной грозная. К ярдам, даже не взглянув на меня, стремительным шагом вышел из спальни. А я поспешила за ним, мысленно ругая несносного магистра. Не выдержав, догнала, схватила за руку и потянула на себя, обмирает собственной дерзости. «Магистр, помедленнее! Я не хочу бежать за вами, как ручная собачонка!» Он повернулся. смерил меня лукавым взглядом и взял за руку, переплетя наши пальцы. Так лучше? Чувствуя, как вспыхнул румянец на моем лице, я попыталась вырвать свою руку из его ладони, но тщетно. Он держал крепко, но аккуратно и выжидающе смотрел, ожидая моего следующего действия. Ладно, поговорили. Пошла я в обанк, надеясь, что он блефует и ни за что не появится на многолюдной улице, держась за руки с молодой адепткой. «Черта с два!» Он вышел из дома, подстраиваясь под каждый мой шаг. Довольно сощурился на солнце и на подходе к литым узорным воротам распахнул их настежь легким движением руки. «В следующий раз делаешь то же самое, но используя свою стихию», негромко произнес он и, улыбнувшись во все тридцать два зуба, поздоровался с пожилой соседкой из дома напротив. «В следующий раз?» — оторопила я. «Нет уж, следующего раза не будет. Потренируюсь на академических воротах, если ему так хочется». Не дожидаясь местного средства передвижения, райн повел меня по широкой улице, принимая удивленные взгляды прохожих как должное. Я же смотрела себе под ноги и мечтала вырвать, наконец, свою ладонь из его обжигающих цепких пальцев. «Вышенос, грозная!» — ехидно подбодрил меня магистр. «Видишь того человека в кожаной куртке?» Свободной рукой он указал вперед, и я, присмотревшись, увидела выглядывающего из-за угла щуплого мужичка. Встретившись со мной взглядом, он тут же скрылся. но через несколько секунд высунулся обратно. «Чего это он?» Удивилась я, на что магистр ответил со свойственной ему прямотой. «Корреспондент местной Горинской газеты. Завтра принесу тебе свежий экземпляр с нашей фотографией на первой полосе. Повесишь себя в рамочку над кроватью и будешь любоваться перед сном». «Это еще зачем?» Испуганно воскликнула я и попыталась высвободить руку, но тщетно. Моя ладонь словно попала в капкан. допустите «Да пустите же вы!» Кьяртон ловко перехватил меня за талию и прижал к себе. «Ты так и не поняла?» Я ничего ничегошеньки не поняла, но еще больше не поняла, когда он обхватил мое лицо ладонями и на виду у всех запечатлел на моих губах собственнический поцелуй.